В ответ скупые вялые реплики. Вдруг заметил, ему не дают сводок. Вызвали из отпуска, а серьезных поручений нет. Он знал, где сводки лежат, хватило нескольких минут пролистать. Ни в одной, ни слова о мероприятии «Т» у Сквирского. Обычно после установки оборудования информация начинает поступать на второй, в крайнем случае на третий день. Может, Сквирский не вернулся? Позвонил ему. Трубку сняли, и в нее ворвался гул голосов «Квартира, как всегда, битком набита». Так, все ясно. мероприятие «Т» не было. Пущена ложная информация. Цель — проследить ее путь. Значит, его Орехова уже разрабатывают. Вечером дома предупредил жену возможные неприятности. Ничего особенного. Служебное расследование. Немного потреплют нервы. Возможно, придется сменить профиль работы. Давно пора. Надоело заниматься не тем, к чему готовился. Он тогда был уверен, до суда не дойдет, а служебное расследование станет поводом для его рапорта на самый верх. Ну сколько можно заниматься фальсификацией? Ведь никто из его подследственных не призывает к насильственному свержению существующего строя, не угрожает государственной безопасности. Сколько можно за их счет создавать себе репутацию много работающих людей, получать награды и премиальные, да еще радоваться? Чему? Тому, что удалось спровадить в тюрьму умного, совестливого человека. Ведь после процесса над Орловым участники суда, судьи, обвинители, следователи устроили дружную попойку, к тому же не на свои деньги. По этому случаю были выписаны фиктивные премиальные Да не от оттого ли большинство коллег Орехова тяготится своей работой, хотя и не все говорят об этом вслух? Не потому ли стараются уйти под разными предлогами? Он, Орехов, тоже порывался, останавливала мысль, кто будет помогать тем, гонимым, не боящимся говорить правду. А потом Орехов заметил наружку. Эти три «Волги», обгонявшие друг друга, Менявшие номера по нескольку раз в день, в общем-то, ничем особенным не выделялись. Но куда денешь отрешенные лица сидящих, их внимательно равнодушные взгляды, точно рассчитанные движения? Вот одна из волк тормознула, и, сидевший возле водителя, пружинисто выскочил к табачному киоску. Ну, как он, одетый в джинсы и тенниску, спрячет свою военную выправку? Орехов понимал, эта команда — Из шестнадцати человек сейчас фиксирует каждый его шаг, не жалея пленки. Сам видел, знал, где посмотреть, несколько снимков. На одном он снят с Морозовым на улице. Сколько сил, сколько средств уходят вот на такую ерунду, думал Орехов. И ему вспоминался путивль, бурьян на колхозной земле, нищие старухи и заколоченный досками магазин. И, наконец, день, когда ему по телефону сказали, «Здесь тебя заждались». Он понял, у них все готово. Приехал на работу. Начальник разглядывал его в упор, будто первый раз видел, забыв тяжелую руку на раскрытой папке. Виктор узнал сразу досье на Морозова. «Слушай, Орехов», — спросил начальник. «А как ты относишься к раскулачиванию?» — Вот тут, — он похлопал ладонью по странице, — ты с Морозовым на этот счет говоришь. Получается, что осуждаешь коллективизацию. — А вы поезжайте по деревням, поглядите, — ответил Орехов. — Да и поинтересуйтесь, сколько мы зерна у Канады закупаем. Так началось это служебное расследование. В Лефортово после первого допроса он сел писать рапорт. но прежде чем отправиться в камеру расстался с обручальным кольцом ремнем и шнурками а еще через месяц пришлось расстаться с надеждой что о нем доложат андропову и его люди поведут следствие а высшие чины слубянки захотят с ним ореховым побеседовать оказалось его анализ причин диссидентского движения никого там не интересует тогда он стал защищаться, утверждая никому ничего не передавал. Знал, доказать его вину, состоящую в разглашении, трудно. Звонил он только из телефонов автоматов. Голос на пленке из-за плохой слышимости идентифицировать невозможно. Морозов же наверняка будет держаться условленной версией. Их отношение — это всего лишь попытка Орехова его завербовать. Но Морозов на следствии и на суде, начиная свои показания словами Я обязан Орехову, он помирил меня с дочерью, рассказывал, какие и кому передавал сведения от Орехова. Он знал, ради чего старался. Его осудили на четыре года ссылки и отправили не в Якутию, а под Воркуту. Орехов же получил восемь лет лагерей. Из дневниковых записей Орехова в зоне. Сделал я это, чтобы мне не было стыдно смотреть людям в глаза. Что бы мне ни сказали, а почему ты, зная, что творилось, ничего не предпринял? Сейчас я вижу. Не напрасно старался. Из переписки Орехова с дочерью. Несколько дней назад получил поздравительную открытку. Спасибо тебе за хорошее пожелания Анжелка, ты уже такая взрослая, что мне трудно тебя представить. Без меня, из девочки-второклассницы... Ты уже стала студенткой техникума. Я помню, какой ты была маленькой, а сейчас уже обогнала маму в росте. Что тебе написать, дочь? Поучать тебя не хочу, потому что вижу в тебе взрослого человека. Хочу только попросить больше внимания уделить маме. Она очень устала за эти годы. Совсем скоро, через несколько месяцев, я освобожусь, и нам всем будет легче. Для тебя теперь не секрет, где я. Ну, а о том, почему я здесь, поговорим, когда вернусь. Встреча на Кропоткинской. Он вернулся. И, кажется, сбылось предсказание его жены Нины о том, что они еще будут счастливы. Работал на фабрике грузчиком, потом юрисконсультом. Недавно открыл кооператив. Шьет теплые куртки. Ощущение необыкновенное, когда видит прохожих на улицах Москвы в своих куртках, будто все эти люди его друзья. Орехов ничего не знал о своих единомышленниках, не знал, что его имя среди диссидентов, несмотря на закрытый суд, стало известным, а потом превратилось в легенду. Его долго не могли найти, считали погибшим, а многим он стал казаться просто мифом. Морозова, единственного из диссидентов, кто знал его в лицо, уже не было в живых. Он повесился в чистопольской тюрьме, получив вторую судимость за распространение архипелага среди ссыльнопоселенцев. И все-таки они встретились. Когда после моей публикации в Лид-газете об Орехове ему позвонили, он позвал и меня. Уникальная эта встреча была у метро Кропоткинская на Гоголевском бульваре, где продают сейчас сладка новые прессу. Именно там... На подтаявшем мартовском снегу, под пронзительным воробьиным трезвоном, стояла группа людей. Орехов подошел к ним. Его обступили, его буквально прижали к газетной витрине, забрасывая вопросами. «Ваше настоящее имя — Олег или Виктор? Так это вы мне звонили перед обыском? Почему решились на такое? Был ли кто-нибудь среди ваших коллег, кто также помогал диссидентам?» Сколько вы пробыли в лагере? Среди кого? Я вспомнил. У меня на обыске вы отдали мне тетрадь со стихами. Только тогда у вас не было бороды. Его трогали за локоть так, будто старались удостовериться. Живой. Ему пожимали руку. Перед ним винились. Не смогли тогда, в те годы, найти его. Если бы знали, в каком лагере он находится, попытались бы помочь ему и его семье. Его спрашивали, протянув к нему диктофоны, приготовив блокноты, что нужно, на его взгляд, сделать, чтобы охота за инакомыслящими не повторилась. «Конечно, деполитизировать госбезопасность», — отвечал Орехов. «КГБ должен стать подконтрольным не ЦК КПСС, а парламенту». Он говорил то, что сейчас уже растиражировано чуть ли не всеми газетами, но его слова обладали иным весом. «Ведь как было», — вспоминал Орехов, — «вся их оперативная информация, прежде чем попасть в прокуратуру, а затем в суд, проходила селекцию в парторганах. Все, что хоть как-то компрометировало партбюрократию, отметалось напрочь, потому что коррупция и взяточничество стали нашей обыденностью. Фактически в стране органы госбезопасности отсутствовали. Вместо них — действовали органы парк безопасности они расправлялись с инакомыслием укрепляя монопольную власть кпсс помогали ей вести страну к экономической разрухе, а народ к нравственной деградации и еще спросили орехова почему все восемь отбыл целиком безусловно досрочного освобождения не заслужил усмехнулся виктор вы же знаете как это бывает Они, стоявшие вокруг, знали. Многие из них прошли через лагеря и ссылки. Так вот и там, в зоне, Виктор не успокоился. Отправлял письма в инстанции. Лагерное начальство квалифицировало их как клевету на порядок, за что Орехов не раз сидел в штрафном изоляторе. Дважды он объявлял голодовку. Словом, не раскаялся. Выпущен был ровно через восемь лет и не месяцем раньше. Откуда в нем такое упорство? И что привело его к такой судьбе? Ведь не случайное истечение обстоятельств. Он действовал как раз вопреки им. А мог ли иначе? После всех разговоров с Ореховым, его многочасовой исповеди, писем и дневниковых записей утверждаю. Не мог. Он из той породы людей, кому, как говорят, на роду написано искать правду. и Из тех кто обречен на правду и на жертву ради неё Вот он вспоминает, когда аресты пошли один за другим, он понял, его помощь мизерна и мало что меняет. Хорошие, умные, отважные люди уходят в ссылки и лагеря. Был момент отчаяния. Тогда он спросил себя, «Ладно, отойду, начну другую жизнь, как-то устроюсь. Что будет? Меня для них не будет, их для меня». тоже Такого он представить себе не мог. И уже там, в неволе, без них он все равно был с ними. Каким поразительно крепким становится человек, осознавший, что он обречен на правду.